И вот почему. Когда человек разглядывал выключенный телевизор, движения его глаз и полток его внимания управлялись его собственными волевыми импульсами, пусть даже хаотичными. Тёмный экран без всякого изображения не оказывал на них никакого влияния или оказывал, но только как фон. Включённый телевизор практически никогда не передаёт статичный вид с одной неподвижной камеры, поэтому изображение на нём не является фоном. Напротив, это изображение интенсивно меняется. Каждые несколько секунд происходит либо смена кадра, либо наплыв на какой-либо предмет, либо переключение на другую камеру Изображение непрерывно модифицируется оператором стоящим за ним режиссёром. Такое изменение изображения называется «техномодификацией».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 оворота будет в дальнейшем обозначаться как гомосапиенс или ХЗ. Повторим этот чрезвычайно важный вывод. Подобно тому, как телезритель, не желая смотреть рекламный блок, переключает телевизор, новинные непредсказуемые техномодификации изображения переключают самого телезрителя. Перейдя в состояние гомосапиенс, он и сам становится телепередачей, которую управляют дистанционно, и в этом состоянии он проводит значительную часть своей жизни.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 Клип для очков Ray-Ban. Освобождение духа. Конец крупный план от Тоскарцени на глазной повязке надпись Ray-Ban. Второе, не забыть рекламу. Клип фотоблокад для Sony Black Trinity Tron. Статуя свободы в ее руке вместо факела сверкающая трубка телевизора. Подумав, татарский заменил Sony на Panasonic и дописал, а вместо книги программа телепередач. Потом он с легким чувством стыда вернул ладони обратно на планшетку,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 это так. Я спокойный уверенный в себе человек, поэтому я покупаю красные тапочки. Субъект второго рода, желающий добавить в свою коллекцию свойств спокойствия и уверенности в себе, достигает этого, запоминая, что надо приобрести красные тапочки, что и осуществляется под действием анального вау-фактора.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 А в будущем ни одного произведения искусства не будет создаваться просто так. Не за горами появление книг и фильмов, главным содержанием которых будет скрытое воспевание Coca-Cola и нападки на Pepsi-Cola или наоборот.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 Великий принцип отражён в поговорке «to keep up with the Jones» – «не отставать от джонсов». Организованные по принципу корпоративной струны люди напоминают нанизанных на верёвку рыб, но в нашем случае эти рыбы ещё живы. Мало того, под действием морального и анального вау-факторов они как бы ползут по корпоративной струне в направлении, которое кажется им верхом.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 Происходит своеобразная бинаризация нашего восприятия. Любой феномен раскладывается на линейную комбинацию анального и орального векторов. Любой имидж имеет четкое денежное выражение. Если даже он подчеркнут некоммерческий, то сразу возникает вопрос, насколько коммерчески ценен такой тип некоммерциализированности? Отсюда и знакомое любому с что все упирается в деньги. И действительно...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 Старое слово «демократия» было образовано от греческого «демос», а новое – от выражения демо Итак, подведем итоги. Идентиализм. Это дуализм на той стадии развития, когда крупнейшие корпорации заканчивают передел человеческого сознания, которое, находясь под непрерывным воздействием орального, анального и вытесняющего вау импульсов, начинает самостоятельно генерировать три вау-фактора, вследствие чего происходит устойчивое и постоянное вытеснение личности – и появление на ее месте так называемой «identity». «Идентиализм» — это дуализм, обладающий троятой особенностью. Это дуализм А — умерший, Б — сгнивший, В — оцифрованный».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 «Тоже шумер?» «Все мы шумеры!» — тихо прошептал татарский и поднял глаза. «За что райокна дрожал серый свет нового дня?» Слева от планшетки лежала стопка исписанной бумаги и страшно болели усталые мышцы предплечий. Единственное, что он помнил из записанного, было выражение буржуазные мысли. Встав из-за стола, он подошел к кровати и, не раздеваясь, повалился на нее. «Что такое буржуазная мысли, подумал он. «Черт его знает!» «Наверное, о деньгах!» «О чем же еще?»